Глава 12. Майдан. Киев, 22 октября 1943 года. Припнёну было как-то спокойно. В его реальности правый берег Днепра давался большой кровью. Водиться в великой реке красной была и солёной на вкус. Оно, конечно, и теперь тяжко приходилось, но хоть нормальные понтонные мосты соединяли два берега. Немцы не истовствовали, так и наши не сдавали. А потом, уже после переправы, Геше еще и приятно стало. Рыбалка приказал старые 34 штрафников оставить на букринском плацдарме, а их всех пересадил на Т-43. Не новые, конечно, порядком изъезженные, но разница-то есть. Так что трамвайную линию к пущеводице Репнин переехал на сорок 43. -ке. Стой! Геша выглянул из люка. Молоденький солдат неистово махал красным флажком. Что еще, не слава богу? Какому еще богу? оскорбился солдатик. «Минное поле дальше. Немцы все подступы к городу заминировали. Сейчас, погодите, танки-тральщики пройдут сперва». «Понял, ждём». «Тральщики?» – удивился Федотов. «Как это?» «А сейчас увидишь». И вот они показались, надежда сапёров, подойдя от прибрежных высот. Обычные Т-43, только с подвешенными тралами, придуманными инженером Мугалёвым. тройки шли на обычной скорости – а под секциями тралов с глухими раскатами рвались мины. Немецких пушкарей и пехоту охватил ужас. Танки русских должны были давно уже подорваться на минном поле первой полосы. Так было всегда. Танки наезжали на мину, та взрывалась, и артиллерия открывала огонь по застывшей машине. А эти пёрли и пёрли сквозь огонь. Только впереди гусениц вращались то ли колёса, то ли диски. Достигнув минного поля второй полосы, тральщики не остановились, а за ними в безопасные проходы устремились линейные танки и пехота. Донеслось могучее «Ура!» «Иваныч, вперёд!» «Есть командир!» Штрафники догнали и перегнали танкистов из Третьей и Гвардейской, первыми выйдя на подступы к Святошино. Зашуганные немцы не показывались из окопов, но и Геша не спешил вести взвод без прикрытия пехоты. «Гей, братки!» Раздался голос. «Покажитесь!» Репнин показался и увидел рядом с танком пару полугусеничных бронетранспортеров. Довольно удачный плод скрещивания легкого танка Т-70 с пятитонкой ЗИС-15. С виду БТР походил на немецкий Ганомаг, только капот был куда короче, а все бронирование кузова сделано под разными углами. Оба Б-4 были переполнены, пехота ехала стоя. Чубатый лейтенант, выглядывая из кабины, махнул рукой Геши. «Привет танкистам! Возьмите десант на броню, а то народу перебор!» «А у нас недобор!» — крикнул Репнин. «Залазь, братва!» Братва умудрилась перескочить с БТРа на танки, благо было за что хвататься, и Геша стала поспокойней. Будет кому успокоить немчуру в окопах. Потихоньку вечерело, но рыбалка не собирался сбавлять набранный темп. Прибежав к своим около восьми вечера, Репнин сказал, отпыхиваясь, «В психическую атаку пойдём!» И вот ровно в восемь вечера танки покатили на врага с включёнными фарами, с сиренами, поля из пушек и пулемётов. Раньше такое репнин только в кино видел в эпопее освобождения, а тут самому пришлось поучаствовать. Ощущения были бесподобные. Сотни танков шли в одном строю, их было видно и слышно, и от этого, казалось, кровь закипала. Борзых орал «Ура!», Федотов пел, Иваныч мычал, попадая в нехитрую мелодию. Немцы дрогнули, а танкисты с пехотой одолели железнодорожную ветку «Киев-Коростень» и смогли перерезать шоссе «Киев-Житомир», по которому проходил последний рубеж немецкой обороны. Это было важно. ТБ и части 56-й гвардейской танковой бригады не только блокировали главную магистраль, связывавшую немцев с тылами, но и перекрыли противнику путь отступления на запад. Начинало темнеть. Но закат всё ещё золотил купола киевских церквей. Они были совсем близко. «Иваныч?» «Держу скорость, командир». «Ваня, давай сразу бронебойный». «Есть бронебойный, готово». «Федот, посматривай». «Ага». Хм, есть». Танк клокача мотором покатил к Киеву. Глушители и обрезиненные гусеницы придавали движению машины скрытность. Танковый взвод Т-43 сдавал меньше шума, чем одна четверка. Вскоре обогнав грузовики с пехотой, Репнин вырвался на улицу Борщаговскую. Город горел, особо пылало в центре. Гитлеровцы не драпали, но отходили без остановки, введя беспорядочный огонь из-за домов, из дворов. Геша прижимался то к левой стороне улицы, то к правой, пропуская БТРы. Пехота гвоздила упорствующих фрицев из пулеметов и автоматов. Впереди показался Т-образный перекресток и головной танк, идущий с разведчиками метрах в двухстах впереди штрафников, Выехал с Борщаговской на индустриальную, и тут же его объяло всплеском пламени. Танк свернул влево и врезался в угловой дом, сбрасывая разведку с брони. «Иваныч, газу!» «Понял!» Т-43 на скорости обогнал подбитый танк и развернулся. По улице удирала немецкая самоходка. Далеко не ушла. 107-миллиметровый снаряд догнал. «Товарищ командир!» Подал голос Борзых, снова заряжающий и по совместительству радист. Комбат передал приказ свыше идти к центру города с зажжёнными фарами, включив сирену с максимальным огнём. «А мы как идём? Заряжай фугасным!» «Есть!» — закряхтел Иван. Снаряд весил больше пуда. Боеприпас тут же пригодился. Фашисты устроили подобие дзота в полуразрушенном флигеле. «Огонь!» Точным попаданием от флигеля один фундамент остался. А тут троечка подвернулась. Залепили троечки фугасным в бочину. Прободала, как полагается и вывернула танк наизнанку. Уже в темноте взвод Репнина вырвался на Крещатик и остановился на площади Калинина. Была ночь, но оранжевое зарево пожаров рассеивало мрак. В мрачном инфернальном свете чернело проемами здания бывшей думы. Репнин вылез из люка и криво усмехнулся. На его памяти тут все выглядело по-другому, а площадь назвали Майданом Незалежности. Здесь, на этом самом месте, где гибли советские солдаты, освобождая Киев от фашистской нечисти, будут бесноваться всякие правосеки и атошники, селюки-западенцы станут жечь шины, а молодёжь самозабвенно скакать, словно взбалтывая в себе человечью гниль. Пахла гарью, как смердела тогда на Майдане, и к горечи тошных воспоминаний добавлялась чадная ёлочь. Бой стихал, отдалялся. Неподалёку остановилось ещё несколько танков, Их чумазые экипажи вылезали на броню, кричали, орали, изредка направляя в небо короткие очереди. Репнин стоял на броне, ощущая под ногами дрожь, пускаемую дизелем, и мягко улыбался. Он поклялся себе, что никогда площадь Калинина не обратится в Майдан Незалежности. Никогда над этим древним городом не спустят красный флаг, чтобы взвился петлюровский жовтоблокитный. Он не допустит такого позора. И в этот самый момент прилетела пуля, за ней другая. Нападая, Геша подумал, что в него попали снайперы-порубия, подло расстрелявшего майдановцев. Долетели пульки из будущего. Вспыхнуло в меркнувшем сознании и потухло. Очнулся репнин среди белых стен под белой простыней. и занавески на окне, в которой засвечивало солнце, тоже были цвета снятого молока. В теле жило такое ощущение, как будто он пробудился от долгого мучительного сна. И больно было в том сне, и муторно, и противно. Или не спал он вовсе, и всё происходило по правде?» В палату заглянула нянечка, увидала, что пациент глазами хлопает, всплеснула полными руками и вынеслась вон. Вскоре до Геши донеслись смутные голоса, быстрые уверенные шаги, и вот порог переступил военврач. «Нос», — сказал он с извечным докторским тоном, «как мы себя чувствуем?» «Паршиво вообще-то», — честно признался Репнин. «Но уже получше». Врач стал осматривать раны, и Геша спросил. «А какое сегодня?» «Четырнадцатая, батенька. 14 ноября. Надо же, ничего не помню». «Крови из вас вытекло столько, батенька, что и вовсе не ясно, как вы вообще выжили. Ну что ж, раны подживают, а крови прибавится, дело молодое». Репнин поворочился и осведомился. А остальные где?» «Двое ваших в соседней палате оклемались раньше вашего. Да вы не беспокойтесь, всё будет хорошо». «Надеюсь», — вздохнул Геша. Весь день он провалялся, после завтрака и обеда погружаясь в сон. Рано уже не болели, начинали чесаться, подживали. А слабость? Правильно доктор сказал. Дело молодое. Телу у Лавриненко еще тридцати нет. Двадцать девять стукнуло. Репнин усмехнулся. «Телу. А ты, значит, в нем, как тот танкист?» «Душа прикаянная. Впрочем, это правильно. Не отождествлять себя с Лавриненко, иначе крыша поедет». «Беречь надо свою идентичность, хранить её, а фамилия?» «Подумаешь, фамилия. Вон Эсэев 28 лет жил под фамилией Штирлиц и ничего. Пускай это лишь образ, но ведь у него были реальные прототипы-нелегалы. А тебе, Геша, даже полегче. Ты же не в тылу врага служишь, не под личиной группенфюрера СС. Вот и радуйся». С этой мыслью Репнин и заснул. На третий день дурака-валяния Гешу посетил комбат рогов. Он вошёл в чистенькой форме с накинутым на плечи белым халатом. «Как жизнь, товарищ Лаврененко, бодро спросил он, приседая на скрипучий стул. «Теплится?» — улыбнулся Репнин. Рогов коротко хохотнул и посерьёзнел. «Прежде всего, — сказал он, — спасибо за отличную работу. Мне летуны ещё когда снимки показывали с места побоище, Помните? У МТС. Мы тогда целую дивизию СС обезглавили, а Зольт Бухов пару мешков...» Мы их собирали, как индейцы, скальпы. И правильно делали. Когда на нас СМЕРШ стал бочку катить, мы им эти мешочки и предъявили. Мигом заткнулись. «Работа-то ладно», — вздохнул Геша. Ребят много не вернулось. «Война», — развёл руки комбат. «Что ж вы хотите? Просто вы уж так немцам хвост прищемили, что они взвыли, а их командование орало и плевалось, требуя вас размазать да растолочь. Не переживайте. Ерунду, конечно, говорю. А что ещё скажешь?» «Мне думаете, хреново. Я же вас в рейд послал. Ну да ладно, что мы всё о плохом да о плохом. Хочу вас обрадовать, товарищ подполковник». «Подполковник?» «Именно. С вас и ваших товарищей судимость снята. Вы кровью искупили вину. Вам возвращены и звания, и награды». «Это хорошо», — рассудил Репнин. «А когда в строй?» а «Это уже не я решаю. Это медиков надо спрашивать. Недельку вам ещё полежать придётся. Это как пить дать, а дальше...» Хм. Есть у меня ещё одна новость для вас, но придержу пока. Ну, выздоравливаете. Рогов ушёл, а Репнин лениво обдумывая какую такую новость придержал, Комбат уснул, и потянулись томительные дни. В ноябре первая гвардейская танковая бригада в составе первой танковой армии была выведена в резерв ставки Верховного Главнокомандования. В октябре третьему мехкорпусу повысили статус, переименовав в восьмой гвардейский. А Первую танковую армию передали Первому Украинскому фронту для участия в Житомирско-Бердичевской операции. С декабря первой гвардейской предстоят бои за освобождение Житомирской и Винницкой областей, а пока бригаду пополняли матчастью и личным составом. Вон целыи третий танковый батальон ввели, будет кому и чем фринцев приветить. Дней через пять врачи разрешили репнину немного погулять. Это было тяжко уж больно ослаб организм но ну и здорово. Належался Геша от и до. Пройтись с палочкой было и трудно, и приятно. Заодно товарищи проведал побалакали о том о сём. Каждый день прибавлял сил. Репнин берёг раненую ногу, но боль постепенно таяла. Вот уже и повязки сняли. Ещё легче стало. 28 ноября Гешу стали готовить на выписку. Врачи, даем им волю, ещё бы подержали танкиста, пока он полностью не придёт в норму, но нетерпение уже зашкаливало. Репнин понимал прекрасно, что в бой бригаду раньше декабря не пошлют. но так соскучился же. Свои, считай, однополчане-гвардейцы. 29 ноября Репнина выписали. Там же, в госпитале, его встретил Рогов. «Здоров?» — спросил он. «Так точно». «Тогда вот, Дмитрий Фёдорович, отложенная новость. Тебя вызывают в Москву». «Куда-куда?» «На Кудыкину гору. В Москву, в столицу нашей Родины. 1 декабря тебя ждут в Кремле, понял?» «Понял», — вздохнул Репнин. «А я уже к своим намылился». «Чудак-человек, тебя сам вызвал. Успеешь еще на своих насмотреться. Так что двигай в штаб, получишь все документы. Заодно переоденешься, сапоги новые тоже не помешают. Гвардеец все-таки». Из воспоминаний старшего лейтенанта А. Шелемотова. «Ночью реку Орс плотный туман покрыл. Фрицы наверняка дремали, успокоившись на своем берегу. А мы нет». Наши разведчики осмотрели побережье, сапёры проделали проходы к реке. После чего нашу бригаду сосредоточили возле населённого пункта Бессоновский. И только забрежжил рассвет, мы начали атаку, мою самую первую атаку. Форсировали Орс, и вот уже наши машины входят в прибрежную деревню. Там немцы, ещё полураздетые, в панике выскакивают из хат, беспорядочно стреляют. Но так продолжается недолго. Вскоре фрицам удалось организовать оборону. Что тут началось?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 Стали нас ещё с неба бомбить. Артиллерия и миномёты фашистские по нам лупят, пытаются наших автоматчиков от танков отрезать. Но поздно уже было. Мы шли вперёд. Наша пехота в немецких окопах вступила в рукопашную. фрицы, ой как не любили подобных боёв, отступать начали. Но отступая, они, конечно, всячески нам пакостили. Поджигали хаты, постройки разные, поля, на которых пшеница уже колосилась. Там всё горело. Воздух был дымным, едким.